Глава четвертая. Первое исследование побережья. Бриан и Гордон в лесу. Четная попытка найти грот. Наличное имущество. Провизия, оружие, одежда, постельные принадлежности, инструменты и снасти. Первый завтрак. Первая ночь. Берег был пустынный. Таким он казался Бриану во время его наблюдения с фокмачты. Уже прошел час, как яхта села на мель, но не было еще видно ни одного туземца. Ни под деревьями, росшими перед скалой, ни у берегов реки, поднявшейся от прилива, не было видно ни дома, ни хижины, ни палатки. Даже не было заметно человеческого следа на песчаном берегу, окаймленном длинной полосой водорослей. В устье речки не было никаких рыбачьих лодок. На всем протяжении залива, между Южным и Северным мысом, не виднелось струйки дыма. Прежде всего, Бриан и Гордон решили отправиться к деревьям и, если возможно, взобраться на скалу. «Вот мы и на суше, это уже что-нибудь значит», — сказал Гордон. «Но что это за земля? Она кажется необитаемой». «Нам важно то, чтобы на ней можно было жить», — ответил Бриан. «На некоторое время нам хватит провизии, только бы найти пристанище, хотя бы для маленьких, о них надо позаботиться прежде всего». «Да, ты прав», — ответил Гордон. «Мы успеем еще узнать, куда попали», — возразил Бриан. «Прежде надо устроить самое необходимое. Если это материк, то можно надеяться скоро найти помощь. Если это необитаемый остров, ну, мы посмотрим, что тогда делать. Пойдем, Гордон, на поиски». Они быстро дошли до группы деревьев, росших между скалой и правым берегом реки, шагов на 300 или 400 вверх от устья. В лесу не было видно никаких следов присутствия человека, ни просеки, ни тропинки. Старые стволы, упавшие от времени, лежали на земле, и Бриан с Гордоном увязали по колено в сухих листьях. Птицы боязливо разлетались, как будто уже научились остерегаться человека. Может быть, этот берег и был необитаем, но его иногда могли посещать жители соседней земли. За 10 минут оба мальчика прошли через лес, который становился гуще около скал, отвесно возвышавшихся на 180 футов от земли. Не найдется ли какой-нибудь пещеры у основания этих скал, где бы они могли приютиться? Действительно, если бы там нашлась пещера, которая была бы защищена от ветра деревьями и куда море не доходило бы даже во время волнения, то это было бы великолепное убежище. Там они могли бы поместиться на время, пока более тщательное исследование берега не позволит им проникнуть внутрь материка. К несчастью, в этой крутой скале Гордон и Бриан не нашли никакого грота, ни малейшей трещины, по которой могли бы взобраться наверх. Чтобы идти вглубь, надо было, вероятно, обогнуть скалу. С полчаса оба мальчика шли к югу вдоль основания скалы. Они дошли таким образом до правого берега реки, извилисто направлявшейся к востоку. Этот берег был покрыт прекрасными деревьями, другой же был совершенно ровный и без зелени, так что его можно было принять за большое болото. Надежда мальчиков не оправдалась. Не имея возможности добраться до верха скалы, откуда без сомнения им бы можно было видеть местность на несколько миль в окружности, Бриан и Гордон вернулись на яхту. Данифан и другие ходили на скалы, в то время как Дженкинс, Айверсон, Доль и Костер играли и собирали раковины. Бриан и Гордон рассказали старшим о результатах своего исследования. В ожидании дальнейших изысканий решили не покидать яхты. Хотя она была разбита в нижних своих частях и дала сильную трещину на бак-борте, однако могла служить временным пристанищем на том месте, где села на мель. Так как каюты и салон уцелели, то в них можно было укрыться от шквала. Камбус также не пострадал от ударов о скалы, к большому удовольствию маленьких, которых главным образом интересовал вопрос еды. Счастьем было, что мальчикам не пришлось переносить на берег предметы, необходимые для жизни. Допустив даже, что это им удалось бы, каким трудностям, какому утомлению они бы тогда подверглись? Если бы яхту продолжали разбивать волны, то как бы они могли спасти ее части? Море быстро разрушило яхту, и погибли бы все вещи, консервы, оружие, запасы, одежда, постельные принадлежности, инструменты. К счастью, прилив выбросил слюги за каменный риф. Если на ней нельзя было больше плавать, зато можно было жить, потому что ее подводные части выдержали шквал, и она так крепко засела в песке, что прилив не мог ее сдвинуть. Конечно, постепенно от солнца и дождя она бы разрушилась и перестала бы годиться для убежища. Самым лучшим было на первое время остаться на яхте. Так они и сделали. По веревочной лестнице, повешенной на штирборте, как большие, так и маленькие, могли дойти до дверей в каюты. Мока, в качестве юнги, умевшей немного готовить, и сервис, любивший хорошо покушать, принялись за стрипню. Все ели с аппетитом, и даже Дженкинс, Айверсон, Доль и Костер развеселились. Только Жак, бывший в пансионе первым весельчаком, продолжал держаться в стороне. Все заметили такую перемену в характере Жака, но он угрюмо уклонялся от вопросов, предлагаемых ему товарищами. Все утомились после такой ужасной бури и захотели спать. Бриан, Гордон и Данифан хотели дежурить по очереди. Они боялись, что появятся дикие животные или туземцы, которые также могли быть опасны. Ничего подобного не случилось. Ночь прошла без тревоги, и когда солнце взошло, они помолились и принялись за работу. Прежде всего, надо было составить список вещей на яхте – провизии, оружия, инструментов, одежды. Вопрос о пище был самым важным, потому что берег казался совершенно пустынным. Можно было рассчитывать на рыбную ловлю и охоту, если только будет дичь. Данифан был хорошим охотником, но дичи он пока еще не заметил, хотя и видел стаи птиц над поверхностью рифов и береговых скал. Но было бы печально, если бы пришлось питаться морскими птицами, поэтому нужно было знать, насколько времени хватит им припасов, находившихся на яхте. Проверив запасы, они нашли, что только сухарей был значительный запас, а консервов, ветчины, рубленой свинины, говядины, солонины, ящиков с тушеным мясом хватило бы не более чем на два месяца при самой тщательной экономии. Чтобы добраться до прибрежных портов или внутренних городов, им, может быть, придется пройти несколько сот миль, следовательно, надо сохранить провизию и с первого же дня начать пользоваться местными продуктами. «Только бы не испортились консервы», — заметил Бакстер, «ведь морская вода могла проникнуть в трюм». «Это мы увидим, когда откроем подпорченные ящики», — ответил Гордон. «Может быть, консервы надо переварить, и тогда можно будет их употреблять». «Я это сделаю», — ответил Мока. «Принимайся за дело поскорее», — заметил Бриан, «потому что первые дни нам придется питаться тем, что есть на яхте» чего нам сегодня не пойти на скалы, возвышающиеся на севере залива, и не набрать там яиц, годных для пищи?» — спросил Уилкокс. «Да, да!» — воскликнул Доль и Костер. «Почему нам не наловить рыбы?» — добавил Фэб. «Разве на яхте нет удочек, а в море рыбы? Кто хочет идти ловить рыбу?» «Я! Я!» — закричали дети. «Хорошо, хорошо!» — заметил Бриан. «Но это не игра. Мы дадим удочки только тем, кто умеет ловить». «Успокойся, Бриан», — ответил Айверсон. «Мы не будем шалить». «Хорошо, мы начинаем осмотр того, что у нас есть на яхте», — сказал Гордон. «Нельзя думать только об одной пище. На завтрак можно набрать моллюсков», — заметил сервис. «Хорошо», — ответил Гордон. «Дети, идите втроем или вчетвером. Мока, ступай с ними». «Слушаю, господин Гордон». «Смотри за ними хорошо», — добавил Бриан. «Не беспокойтесь». Юнга, на которого можно положиться, был услужливым мальчиком, ловким и храбрым. Он был очень полезен юным мореплавателям. Мока особенно был предан Бриену, который тоже не скрывал своей симпатии к Юнге. Подобные симпатии его товарищи-англичане, наверное, стыдились бы. «Пойдемте!» — воскликнул Дженкинс. «Разве ты с ними не пойдешь, Жак?» — спросил Бриан, обращаясь к своему брату. «Нет!» — ответил Жак. Дженкинс, Доль, Костер и Айверсон отправились в сопровождении Мока к скалам. Может быть, в скважинах скал они соберут хороший запас моллюсков, ракушек, даже устриц. Сырые или вареные они могли бы составить солидное добавление к утреннему завтраку. Мальчики шли, подпрыгивая, находя в этом больше удовольствия, чем пользы, что вполне было свойственно их возрасту. Они забыли только что пережитые испытания и не беспокоились об угрожающих опасностях. Едва младшие ушли, начался осмотр яхты. Денифан, Кросс, Уилкокс и Фэб пересмотрели оружие, запасы, одежду, постельные принадлежности и инструменты. Бриан, Гарнет, Бакстер и Сервис подсчитали напитки – вина, эль, коньяк, виски, джин находившиеся на дне трюма в бочонках вместимостью от 10 до 40 галлонов. Каждый осмотренный предмет Гордон записывал в свою памятную книжку. В этой книжке, кроме того, были заметки, относящиеся к каютам и грузу яхты. Методичный американец, можно сказать, щитовод от рождения, теперь имел уже общее понятие о хранившихся у них запасах. На яхте был полный набор запасных парусов, различных снастей, канатов и тому подобного. Если бы яхта была еще в состоянии плавать, то ничего не стоило бы ее оснастить, в противном случае новые паруса и веревки пригодятся, когда мальчики будут устраиваться на берегу. Великолепные рыболовные снасти, ручные сети и различные удочки также значились в инвентаре. Все это пригодилось, если бы оказалось много рыбы. Из оружия было записано в книжке 8 охотничьих ружей центрального боя – длинные дальнобойные ружья и 12 револьверов, 300 патронов, 2 бочонка пороху по 25 фунтов в каждом и довольно большое количество свинца, дроби и пуль. Этот запас, предназначенный для охоты во время стоянки яхты у берегов Новой Зеландии, будет здесь употреблен с большей пользой для охраны жизни, дай бог, чтобы не пришлось ее защищать. В пороховой камере нашлось несколько сигнальных ракет, около 30 ядер, метательных снарядов для двух маленьких пушек яхты, которыми, надо надеяться, не придется воспользоваться, чтобы отражать нападение туземцев. Одежды и кухонных принадлежностей хватило бы надолго. Если часть посуды была разбита от удара яхты Ариф, то все-таки осталось еще достаточное количество. Нашлась и различная одежда – фланелевая, драповая, бумажная и парусиновая – в таком количестве, что годилось бы для всякой температуры. Если эта земля находилась под одной широтой с Новой Зеландией, что весьма возможно, так как после отхода яхты из Окленда дул западный ветер, то нужно было ожидать сильной жары летом и больших холодов зимой. К счастью, на яхте было много необходимой одежды. Так в сундуках экипажа были панталоны, шерстяные куртки, клеенчатые шинели, вязаное белье, которое в пору было и большим, и маленьким, так что суровость зимы легко можно было перенести. Если обстоятельства позволят переменить яхту на более удобное пристанище, то каждый перенесет свою койку с хорошими матрасами, простынями, наволочками, одеялами, и всех этих вещей могло хватить надолго. Надолго. А может быть и навсегда. Из морских инструментов Гордон записал в своей книжке два барометра анероида, спиртовой 100-градусный термометр, двое морских часов, несколько медных рожков, которые употребляются во время тумана и далеко слышны, три подзорные трубы, компас, штормовой указатель, обозначающий приближение бури, и несколько флагов Соединенного Королевства, не считая различных сигнальных флажков. Нашлась еще маленькая каучуковая лодка, которую можно было складывать как чемодан и употребить для переправы через реки или озера. Что касается инструментов, то в столярном ящике был целый набор их, не говоря уж о мешках с гвоздями, винтах, железе для небольших починок в яхте и тому подобного. Не было недостатка и в пуговицах, нитках, иголках, потому что матери этих детей предвидели частую починку. Имелся большой запас спичек. На палубе нашлись также географические карты, но они относились только к берегам новозеландского архипелага и были бесполезны в этой незнакомой местности. К счастью, Гордон взял с собой один из общих атласов, заключающих в себе карты старого и нового света. Это был атлас Штиллера, считающийся современными географами одним из лучших. В библиотеке на яхте было несколько хороших английских и французских сочинений, главным образом о путешествиях, и несколько старых научных книг, не говоря о Робинзоне, которого сервис спас как некогда Камоэнс спас свою Луизиаду. Гарпет спас свой знаменитый аккордеон, оставшийся невредимым после крушения. Кроме книг были все необходимые письменные принадлежности дверья, карандаши, чернила, бумага и календарь 1860 года, в котором Бакстеру было поручено вычеркивать каждый прожитый день. «Наша бедная яхта выброшена на берег 10 марта. Я вычеркиваю 10 марта, а также все предыдущие дни 1860 года», — объявил он. В денежном сундуке на яхте нашли 500 фунтов стерлингов золотой монетой. Может быть эти деньги пригодятся, если им удастся достигнуть какого-нибудь порта, откуда они бы могли отправиться на родину Гордон начал тщательно осматривать бочки, сложенные в трюме У многих из них с джином, элем и вином было вышиблено дно при столкновении и содержимое разлилось Это была незаменимая потеря и надо было принять меры к сохранению оставшегося В общем, в трюме яхты находилось 100 галлонов красного вина и хереса, 50 галлонов джина, коньяку и виски, 40 бочонков эля по 25 галлонов и более 30 бутылок различных ликеров, упакованных в солому и хорошо сохранившихся. Итак, материальная жизнь этих юных путешественников была обеспечена, по крайней мере, на некоторое время. Оставалось исследовать берег, не найдется ли каких-нибудь средств для сбережения запасов. Если мальчики были выброшены на остров, то нечего было надеяться уехать отсюда, разве только если бы зашло сюда какое-нибудь судно, которому они дали бы знать о своем присутствии. Чинить яхту, поправить тамберсы, переделать борт было невозможно, так как у них не было ни сил, ни инструментов. Новое судно нельзя было построить из остатков яхты. Кроме того, не зная искусства навигации, они не могли бы пересечь Тихий океан, чтобы добраться до Новой Зеландии. На лодках можно было бы приблизиться к какому-нибудь материку или острову. Но они все были унесены волной, и на яхте остался только один ялик, годный для плавания вдоль берега. Около 12 часов младшие мальчики и Мока вернулись на яхту. Они принесли большой запас ракушек, которые Юнга начал приготовлять для еды. Мока видел множество съедобных голубей, гнездившихся в верхних углублениях скалы, так что можно было достать на берегу много яиц. «Это хорошо», — заметил Бриан. «Как-нибудь утром мы отправимся охотиться». Наверное, подтвердил Мока, «от трех или четырех выстрелов из ружья к нам попадают голуби дюжинами, а до гнезд можно добраться по канату». «Отлично», — заметил Гордон. «Не пойдет ли Данифан завтра охотиться?» «Согласен», — ответил Данифан. «Фэб, Кросс и Уилкокс, хотите идти со мной?» «С удовольствием», — ответили все трое в восторге. «Однако», — заметил Бриан, «я вам советую не убивать много голубей. Когда понадобится, мы опять пойдем на охоту. Не надо тратить понапрасну дроби и пороха. «Хорошо, хорошо», — ответил Данифан, не терпевший замечаний, особенно когда они исходили от Бриана. «Мы еще не начали стрелять, а нам уже дают советы». Через час Мока объявил, что завтрак готов. Все поспешили на яхту и разместились в столовой. Вследствие наклонного положения яхты стол заметно скривился на левую сторону, но дети, привыкшие к боковой качке, не обратили на этого внимания. Моллюски, главным образом раковины, особенно им понравились, хотя приготовить их можно было и лучше, но в этом возрасте не требовательны. Печенье, хороший кусок говядины, пресная вода, взятая в устье реки во время отлива и разбавленная несколькими каплями коньяку, составили довольно сносный завтрак. Днем они приводили в порядок каюты и трюм, разбирали запасные вещи. В это время Дженкинс и его товарищи занялись рыбной ловлей в реке, изобиловавшей рыбой. После ужина все легли спать, исключая Бакстера и Уилкакса, которые должны были дежурить до утра. Так прошла первая ночь на этом берегу. В общем, положение молодежи было сносным. Многие мореплаватели терпели крушение при гораздо худших обстоятельствах. На их месте люди здоровые и ловкие сумели бы выйти из затруднения но так как старшему из них было 14 лет, то можно было сомневаться, хватит ли у них сил и умения бороться за свое хрупкое существование.